А у барина неприятности пошли. Спирту у него украли много, в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалование получать на всех. А на Кузнецком мосту сумку у него и отняли. Под самым городовым новых наставили с лентами, ноги замотаны, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дермоеды. А все чуть барина не за глотку, жалованье давай. Приехал, заплакал даже. Да что же это говорит, творится-то? Месяца не прошло, уже жить я не стала, все поползло. Вот я плакала, как царя сместили. Со Вдотьей Васильной мы плакали. Каждый обидеть может, страху никакого не осталось. Одно утешение в церкву сходить. Там все по-прежнему. Чистота, красота, и молитвы все старые, душевные. Царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала. Барню в Крым вести. А она, как Сюша привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась, воровка и воровка. И вина ему волокет и гостинцев из белья стала пропадать. Я на писарьке баринову рубашку признала и носовые платки у него с нашей меткой. Да, хальница, слова не скажи, от писаря набралась. На голове бант красный, но не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить. Старый век, древний человек от писаря набралась. Стала я ее гнать, Барни велела, и она куда-то приписалась в ихнюю леварюцию. И приходит к нам стриженная девка с сумкой, лихущая-разлихущая, стала кричать на барню. «Извольте ей жалованье прибавить». «А? Она ворует, а ей прибавить?» «Да сумкой на нас кровь пьете?» «Тысячу рублей сорвала». На силу развязались. «Да что? Ничего не понять». Поверенный помощник, за пристава-то который, созвал всех дворников. Амелья наш рассказывал. Пришел из участка скучный. «Шабаш! Сяду на лавочку, буду семечки лускать». Это что ж теперь, Понорожку все. Согнал нас, за ручку поздоровался. Никакого уважения. Мостовую, говорит, убирайте, граждане. А почпортов не прописывайте. Теперь всем полное доверие. Теперь, говорит, верного человека не узнать. Все жулики гуляют. Так и сидел, скучал, под солнышками забавлялся. Ну пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке? Чисто в снежки играют. Они ушат макаронов вывалили и шлепают друг в дружку. Надоели наши макароны. Кто в деревню уехал из Лазарета, а то папиросками стали торговать калошами. А это три вагона жулики загнали на станции в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли. Ну, в Крым барыню собрали. Катечка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердную отпустил. Анна Ивановна, ее звали. Душевная такая, и про святыни знала, и про душу знала. Папаша у ней первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакла я, простилась. Вижу, скоро, пожалуй, место искать придется. Разорение подошло, и больные оба. А мне, Авдотья Васильевна, Советовала все в монастырь уйти. Теперь покоя не будет. За полторы тысячки Келику купить в Ходькове и жить на спокое да молиться. Хотела я у барыни попросить. За ними у меня по две тысячи набралось. Да она на ладу уж дышала. Так и не стала беспокоить. А она меня поцеловала, заплакала. «Нянечка, побереги Костика. «Одна у меня надежда на тебя».